голова десятая прошло часа три, а дарк продолжал терпеливо сидеть перед дверью в комнату призванной он уже думал что сегодня она не выйдет когда дверь открылась и показалась голова его клиентки глаза красные но сухие волосы растрёпанные сама бледная краше в гроб кладут хмура огляделась Андерк, мне надо Гонсу Арету. Сможете коляску поймать? Господин маг, столовый, вместе с госпожой Клонией. Ах, вот как? Я сейчас. Ждите. Голова скрылась, в комнате послышался какой-то шум. Что-то упало, похоже, девочка наткнулась на стул. И еще что-то уронила, потом минут на десять все смолкло. Когда дверь распахнулась снова, призывное было не узнать. На лице улыбка, аккуратно причёсанная платица. Платье дарк едва удержался, чтобы глаза не протереть. Она что, собралась мага соблазнять, что ли? аш пробормотал он, глядя ей вслед. Девочка остановилась у лестницы и обернулась. Что с вами, господин телохранитель? Э-э, да-да, иду. Быстро все просчитав, он решил, что лучшей стратегией будет прикинуться ветошью и не отсвечивать. Похоже, намечается что-то интересное. Появление девочки ошеломило не только его, но и остальных не меньше. Гонс даже чашку выронил, благо уже пустую. и падать ей было невысоко, так что цела осталась. Похоже, ее просто не рискнули побеспокоить. И сели обедать без нее. Наташа вежливо поздоровалась со всеми и сообщила, что голодна, и не откажутся ли собравшиеся ответить на несколько маленьких вопросиков. Госпожа Куланье хмурилась, но в разговор не встревала. Вынужден был отвечать на сыпавшиеся маленькие вопросики маг. призванная, похоже, задалась целью выведать у того все, что касается магии. Вот меня всегда интересовало, как работают эти ваши амулеты связи. Понимаете, в нашем мире используются электромагнитные волны. Не знаю, что такое электромагнитные волны. Мак подозрительно посматривал на девочку, она никак не мог сообразить, в чем подвох. Наташа, похоже, сама поняла, что перестаралась, но вынуждена продолжала играть роль, всем улыбалась, шутила, отвечала на вопросы, но разговор вела твердо, не давая ему уйти в сторону. Хотя Дарк никак не мог сообразить, что именно ей интересно. Не магические же устройства связи в самом деле. Применяется заряд магической энергии, который и отправляется в пространство, если говорить очень упрощенно. Весьма сложная магия и очень дорогая. Потому такие амулеты не получили широкого распространения. Их используют только купцы в основном и военные. Но ведь на дальние дистанции их не хватит. Мэкл говорил, что разговаривал с императором не по такой же пластине. Нет, конечно. Пластина на небольшое расстояние, в пределах острова не более Там же нужны амулеты другого типа и с постоянной подпиткой, и они, как правило, привязаны к одному каналу связи. Если по пластине я могу вызвать любого, у кого есть такая же, если я знаю ее идентификатор, то там жесткая привязка. Так проще. То есть издание из сената можно связаться с головой любого государства, не любого с тем, с кем поддерживают контакты. Говорю же, это очень дорогая магия, и кому ни попадя, канал вестей не будут. Он может оказаться просто не по карману государству. А если оно не может поддерживать связь с той стороны, какая бы амулете польза? А некоторые богатые государства имеют такие каналы и со своими посольствами. Не с каждым, конечно, с теми, которые считают важными. Вот империя имеет такое устройство в своем посольстве здесь. Ну да, я слышала, что Вистарий говорил о докладе. Госпожа Клонье в разговор по-прежнему не вмешивалась, только распоряжалась служанками: принести их свежезаваренный чай, добавить пирожков и слушала. Иногда телохранителю казалось, что она понимает, к чему ведет ее подопечная. Значит, из той комнаты можно связаться напрямую с императором. «Щелк!» Вром откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. Она что, сумасшедшая? Она в самом деле это задумала? Телохранитель глянул на мага. Тот, похоже, все еще не понимал, к чему этот допрос. "Ну, ясно. Ведь его не было при разговоре с Мэкалем. А Мэкелем". то идиот полагала, что призванная просто так поинтересовалась по поводу решения императора. Ага. Мог бы уже привыкнуть, что эта девчонка, совершенно не похожая на обычных ничего просто так не делает. Она точно сумасшедшая. Осталось понять, насколько сумасшедший он Dark вром, чтобы присоединиться к этой авантюре, или рассказать госпоже Клонье, чтобы та хоть немного мозгов в голову подопечной вложила. Дарк посмотрел на знаменитую кутюрье, поморщился, Судя по блеску её глаз она тоже поняла, что к чему, но отговаривать не будет. Они все тут сумасшедшие, и он в том числе, потому что твёрдо решил последовать за ними. В конце концов, что он теряет? В крайнем случае снова уйдёт в легионеры. из всех тут присутствующих только маг ничего не понял. Наверное, занятия магии начисто отключают сообразительность. Наконец, закончив расспросы, Наташа объявила, что устала и идет к себе отдыхать. Госпожа Коняе вызвалась проводить ее. Гонс Эрет поднялся было следом, но был остановлен телохранителем. Господин Мак, мне хотелось бы с вами поговорить кое о чём. Вас не тревожит же подопечная. Подопечная? Мак обернулся к двери. Кажется, она пришла в себя. Она любит задавать разные вопросы. Правда, с чего ее сегодня амулет связи заинтересовали? действительно? С чего?" хмыкнул солдат. «Вы что-то знаете?" нахмурился хмурился скорее, предполагаю, предположение и хотел обсудить. Просто я вспомнил кое-что, когда призванное говорила с Мекалем. В три часа ночи Наташа распахнула окно своей комнаты и огляделась. Вроде никого. да, второй этаж не первый, но к счастью и не третий. Ещё раз проверив узел верёвки, она перекинула второй конец через подоконник. Снова оглядела себя. Тёмная одежда, похожая на спортивную, специально сделала для тренировок. Не хотелось прерывать их. Кто же знал, что пригодится вот так вот. Поpletnie потянула все завязки, чтобы одежда не порусила. Привязала за спиной мешок, убедившись, что все на месте, села на подоконник и перекинула через него ноги, Еще раз поддергала веревку. Вздохнула, набираясь смелости, покрепче ухватила за нее и скользнула наружу. Два раза оттолкнулась от стены дома, и вот она уже на земле. Присела прислушиваясь и осматриваясь. «Ловко! ты не устаешь поражать меня своими талантами. Оказывается, ты через окна по веревкам лазить умеешь". Наташа подпрыгнула, с трудом сдержав крик, обернулась, и из-за дерева вышел ухмыляющийся Гонс Арет. "А я-то ведь признаться думал, что Дарк что-то намудрил со своими предположениями. Наташа нахмурилась, кусая губы, и с подлобе посмотрела на мага. "И что? Отправить домой?" "Ты и внимательно слушала. Да и я ведь не все рассказал. Вызов послать действительно может любой, но для поддержки связи нужен маг одна. Ты не справишься." Никогда еще маг не видел такой безумной радости на лице девочки. Так вы, Да куда ж я денусь? Я ведь уже много раз говорил, госпожа Наташа. Ради вашей улыбки я готов на все. Дядя Гонс, девочка повисла у него на шее, но тут же отпрянула. Но ведь вас за это могут выгнать из совета магов. Ха! Неужели ты думаешь, я дорожу этим местом? Я бы давно уже оттуда ушел, если бы не жена ну no, ну, no. посмотрю я, как вы будете пробираться мимо стражи. Девочка и маг...» господин маг, Вы когда в последний раз оружие в руках держали? Из-за другого дерева вышел Дарк Дарквром. И вы тут? Маг взглянул на нее. Ано, я же сказал тебе, что этот твой телохранитель догадался о твоем замысле. Что же касается оружия, я занимался мечом немного. В общем, без меня вам не обойтись», — сказал Деркворр. "Эй, только никаких убийств", вскинулась Наташа. "За кого ты меня принимаешь?" отделано возмутился телохранитель. Видно, в эту ночь он решил плюнуть на условности. "Я профессионал, потому-то и говорю, что вам без меня не справиться". И еще один момент. Не стал продолжать спор Мак. Существует определённые часы для выхода на связь с империей. Это каждые два часа, начиная с девяти. Значит, я вышел рано? С девяти по имперскому времени у нас будет шесть утра. Экстренный вызов можно послать в любое время, но в этом случае ты можешь не застать императора. И ответит его доверенный А тебе нужен именно император. Девять же часов – самое идеальное время. Император как раз в этот момент слушает доклады министров, а его комната недалеко от комнаты связи. Ну, что вы так смотрите? Я был в империи вместе с посольством от Совета магов. Мы с имперскими магами обсуждали один законодательный акт. И думаю, что вам будет интересно. Продолжайте, дядя Гонс. Так вот, в этом случае император подойдет к ему связи максимально быстро. Ну, а дальше уже все зависит от тебя. Сумеешь его заинтересовать, у тебя будет столько времени, сколько потребуется. Никто не посмеет прервать разговор императора. А вот как только с той стороны связь разорвут, тут-то и начнется самое весёлое. «Самое весёлая вскинулась Наташа. Если тебе договориться не удастся, то мы все втроем окажемся в тюрьме, а потом казнить Не казнят, конечно, меня выгонят из совета магов, Дарка скорее всего вышлют из республики, а с тобой сложнее. вероятно, крупный штраф наложат. Ну как? Все еще хочешь пойти? Девочка нахмурилась, потом кивнула. "Но вам идти не «А без нас ты не справишься. Для связи тебе в любом случае нужен нужно мать. А без господина Врома мы с тобой не пройдем мимо охраны". Увы, Но он прав. Вояка из меня аховый". "Значит так". Эрд заглянул в окно холла и посветил приготовленным фонариком. Сейчас начало четвертого. У нас чуть меньше трех часов, чтобы добраться до сената и послать вызов. Вызов должен быть отправлен ровно в шесть утра. Вперед! Сейчас отправимся в центральный парк и там выждем некоторое время заодно и план составим. Возражений не последовало, и все трое покинули двор, и никто не заметил, что из окна второго этажа за ними Наблюдала госпожа Кольния. Она стояла наполовину скрытая за навеской, крепко сжимая в руке какой-то медальон на груди. Когда троица скрылась из виду, она медленно отошла от окна, села на стул и так просидела минут десять. Когда они вернутся, они будут голодные. Она резко поднялась и решительно отправилась вниз, правда, при этом старалась произвести как можно меньше шума спустившись на кухню, огляделась, зажгла свет. да уж, давно я ничего не готовила. ну, надеюсь, ничего не испорчу. слушай, что у тебя в мешке? Объемный, но легкий. эред, устроившийся вместе с Наташей и Дарком на скамейке в парке недалеко от здания сената, посмотрел на мешок, стоявший у ножки скамьи. это? наташа пнула мешок. платье. «Платье? Ну, не могу же я перед императором в таком виде выступить, возмутилась девочка. Мак оглядел подопечную и хмыкнул. «Да уж, видок у тебя. У вас там такое тоже носит?» Разве что ниндзя. Правда, те еще лица обматывают, только глаза оставляют. Но я так далеко заходить не стала. На самом деле, это мой спортивный костюм. Я в нем зарядку утром делаю и бегаю. «Да уж побегать нам придется», — Согласился Дарк и глянул на возвышающуюся над деревьями башню с часами. Специально такое место нашли, откуда их видно будет. У нас ведь очень мало времени. Комнату связи, конечно, охраняют, вновь заговорил маг. «Оно вовсе не так хорошо, как кажется кому она может понадобиться амулет и не унести да он и не нужен никому у него же только одна функция связь с таким же во дворце императором и что вор с ним делать будет продать тоже невозможно думаю мы первые сумасшедшие кто вознамерился проникнуть в комнату связи а у меня на родине такие комнаты самые охраняемые Заметила Наташа. И Мак и Дарк удивленно посмотрели на нее. "Почему это?" поинтересовался Мак. "Что в них такого, что требует охраны?" в первую очередь само оборудование. Там же сложнейшие системы шифрования. Если их украдут, то противник сможет читать все военные передачи, в том числе и секретные. Еще шифры, ну не знаю, что там еще может быть." Знаю только, что их оборудуют в самой защищенной части здания. Связь это всё. Хм. Ясно, Мак почесал в затылке. У нас тоже. Мак теоретически может прослушать любую передачу, только для этого ему нужно настроиться, чтобы избежать прослушивания, сигнал делают плавающим. Эм-да. я в свою область залез. Но шифровать связь нам тоже не помешало бы. Дарк снова глянул на часы и поднялся. Пора. Пусть будет в запасе некоторое время. Вопреки опасениям, в здание сената проникнуть удалось без проблем. Что-то охрана слабовата. нахмурился Дарк. Я же здесь только днем был, так она с была, а ночью ее усиливать должны, а не ослаблять. И нам же лучше буркнул маг, дёргая ручку неприметной двери в подсобное помещение сената, через которое они и намеревались проникнуть внутрь. Заперто. Гонс достал какой-то камешек и поднес к замку. Не магический, придётся ломать. Ну ка отойдите. Наташа отодвинула Мага и вытащила из его заколку. Присела. Посветите кто-нибудь. Замок сдался секунд через десять. «Знаешь, если ты решишь заняться грабежами особняков, я заранее сочувствую, моригато. Меня больше привлекает раскрытие грабежей", ответила Магу девочка. "Проходите быстрее, надо дверь закрыть, когда здесь появятся часовые, все должно быть как обычно". С такой же легкостью были вскрыты остальные замки на дверях, а потом также аккуратно закрыты. Магу только один раз пришлось вмешаться. На двери был магический замок. можете сделать как было? Маг осмотрел замок. Вот, показал он девочке. Это накопитель, пока он полон, замок заперт. Утром его просто разряжают, а вечером снова заряжают. Тут нужен специальный зарядник. Без него никак. Разрядить можно, а зарядить нет. Что за идиотская система? Разрядить его тоже не так просто не у всех есть такая штучка. Эгон스 показал золотую звёздочку на цепочке. Специально домой ездил. Э магию разрушает намного быстрее обычных амулетов. Давайте потом обсудим достоинства разных амулетов, прошипел Дарк. Дома за чашкой чая я с удовольствием послушаю лекцию уважаемого мага на этот счёт. Аретнах нахмурился, но вынужден был признать правоту опытного солдата. Он просто заклинил дверь подходящим стулом, создавая иллюзию, что дверь заперта. А с этой стороны внимания не привлечёт Сомнением посмотрела на баррикаду Наташи. «Это короткий коридор", пояснил Мак, "там дальше еще одна дверь, ее тоже придется открыть. А здесь до утра никто не появится. Тут хозяйственные помещения для прислуги". До второго этажа им удалось добраться без особых проблем, но дальше уже появилась и стража. Приходилось прятаться и выжидать, пока солдаты пройдут. — таки охрана подозрительно маленькая, пробурчал Дерк. Слишком уж легко мы идем. — Да тут солдат на каждом углу, возмутился Мак. Должно быть по четыре солдата на коридор. А надо бы посмотреть, что там впереди. Всем идти не стоит. Я схожу, вызвалась Наташа. «Я тут самая маленькая и бегаю быстрее вас. И прежде чем ее кто-то остановил, шмыгнула вперед. Была бы у меня такая дочь, я бы ее порол нещадно», – пробурчал вром ей вслед, понимая, что остановить ее уже не удастся. Кстати, господин Мак, рекомендую Гон только улыбнулся. Наташа вернулась быстро, отдышавшись, выпалила: "Там смена караула была. Кстати, понятно, почему мало охраны. Там солдаты жаловались, что вчера вечером большую их часть отправили на какие-то занятия, и охрану чего-то там я не поняла, чего именно. Очень странно", пробормотал Мак. Это кто же отдал такое распоряжение, и оставил здание Сената почти без охраны? Анна на миг нахмурилась, кивнула каким-то своим мыслям и ухватила обоих мужчин за руки. Кто бы это ни был, но нам пора. Потом подумаем. Главное, что сейчас в здании очень слабая охрана. Вром подозрительно посмотрел на как-то разом успокоившуюся девочку словно она узнала ответ на какую-то важную загадку. С солдатами они встретились уже непосредственно у дверей комнаты связи. Двое солдат разгильдяйского вида, даже не из гвардии, стояли перед ней, изображая часовых. Это издевательство какое-то, пробурчал телохранитель, разглядывая охранников из-за угла коридора. Я не помню, чтобы было такое, когда я служил в Сенатской гвардии. Кто этих остолопов сюда поставил? Наверное, оставшихся гвардейцев не хватило. вот и привлекли солдат из городской милиции, высказал предположение маг. — А получше не нашли. Дарк выпрямился, отдёрнул одежду и, не скрываясь, вышел из угла. Часовые встрепенулись и недоверчиво уставились на него. "Эй, ты кто такой? Что? Вы тут что, спите? Старшего офицера не узнаете?» "Ты офицер?" Солдаты недоуменно переглянулись. "Воистину, остолопы!» Дарк был уже рядом с ними. Два быстрых удара, и часовые аккуратно легли рядом с дверью. «Надеюсь, "Они живы?" поинтересовалась подбежавшая Наташа. "Да что меня все в живодера какого-то превращают? Живы, и даже не сильно пострадали. А ты лучше дверью займись, лучше ее вскрыть, чем ломать. Но замок там очень надежный». Девочка присела, светя фонариком. "Справлюсь", заявила она. "Вот и справляйся, а мы с магом солдатами займемся». Дерг снаружисте освободил стражников от доспехов и оружия, аккуратно упаковал и заткнул каждому рот. Щелкнул замок, телохранитель недоверчиво покосился на дверь и хмыкнул. «Надежный! а ну да девчонка". "В лоб дам", пообещала девчонка, даже не оглянувшись, затащив еще не пришедших в себя стражников в комнату. Они быстро задвинули засов на двери и стащили к ней все, что нашли подходящего, создавая дополнительную защиту. «Надежнее? надо", пропыхтел маг, подтаскивая к двери какой-то комод. Как только я пошлю вызов, загорится сигнал на контрольном амулете. Тогда и начнется самое интересное. "Время", Дарк повернулся к часам необходимому атрибуту комнаты связи, из за строгого расписания. Причём часов было двое, одни показывали время морегата, вторые имперское. Даже таблички с надписями были над каждыми. Ещё пятнадцать минут. Всё прошло слишком легко, так что есть время подготовиться. Я переоденусь. Отвернулся, с усмешкой поинтересовался телохранитель. А вы хотите посмотреть? вернула ему усмешку девочка. Ладно, не теряйтесь, господин легионер, и можете не отворачиваться. «А она слово долго не ищет. Это точно, согласился Аред. Лучше ее не задирать. Наташа фыркнула, а когда ее спутники в ответ тихонько рассмеялись, буркнула: Все мужчины одинаковы. Она сноровисто расшнуровала мешок, вытащила платье и начала напяливать его прямо на костюм. Платье. Она выбирала со смыслом, широкое, с высоким воротником, так что когда девочка полностью оделась, то и не скажешь, что оно надето поверх другой одежды. Правда, шнуровка на спине не совсем ровно легла, но тут уж ничего не поделать. Мак все таки попытался затянуть ее, но Наташа отстранилась. Так, очень тесно. И одежда собралась складками. Оставьте как есть. Я не буду поворачиваться спиной. Главное, чтобы спереди было нормально. Она из той же сумки достала зеркальце, расческу, пудреницу и принялась лихорадочно наводить на себя марафет. "Надо было бы дома все сделать", говорила она, приводя в порядок прическу. "Но я боялась, что пока бегаю и прячусь, все равно все растреплется". Теперь она старательно напудривала лицо. "Время", сообщил Мак. "Всё, всё, я готова". Девочка в последний раз оглядела себя в зеркало осталась довольной. "Куда встать?" "Вон на тот круг около арки. А твой собеседник появится на экране напротив. Скажешь, когда будешь готова, и я пошлю вызов". Арт сел в кресло расположенное чуть сбоку в нише, Мага там почти не видно было. Вот он что-то там задвигал перед собой выставил на столик пирамидку и вопросительно глянул на девочку. Та уже заняла свое место, но к разговору явно была не готова. С трудом подавляя дрожь, к ней подошел Дарк. Поверь, это не страшнее, чем пробраться ночью в здание сената. И незаконно отправить вызов правителю самой могущественной державы, а мне с ним еще и говорить. Зубы Наташи продолжали выбивать дробь. "Время", снова предупредил Мак, «Еще две минуты, и мы упустим момент". Наташа закрыла глаза, несколько раз вздохнула, открыла. "Я готова", твердо, без малейшей дрожи в голосе, сообщила она. Я буду у двери, предупредил Дарк, а вызов послан. Майк хлопнул по столу, крыше подготовленную пирамидку. Наташа выпрямилась, с трудом подавляя желание сжать кулаки.